Глава сороковая. «Сьюзан! Сьюзан, просыпайся!» Что-то не так. Кто-то кричит. Судорожно трясет меня за плечи. «Где Дилан? С ним все в порядке?» Я медленно оглядываюсь вокруг, понимаю, где нахожусь, вспоминая, что Дилана больше нет, я не дома, а трясет меня за плечи не мой муж, а Ник. «Ник, какого чёрта?» Я сажусь, Голова дурная, кровь стучит в висках, во рту пересохло. «Где-то пожар?» И тогда я вижу, что не так. Создается ощущение, будто в гостиной у нас над головами разбили пиньяту. Весь пол покрыт обрывками бумаги, и мне требуется секунды, чтобы понять. Все мои записи, материалы судебного процесса, медицинские документы и статьи разорваны на мелкие кусочки. «Что ты наделал?» кричу, вскакивая на ноги. Ник не отвечает. Тогда я осматриваю остальное. Три пустые бутылки вина валяются на полу рядом с перевернутым бокалом, а моя пачка аспирина лежит на ручке дивана. Осталось всего две таблетки. «Это ты сделал?» Судя по выражению его лица, не он. «Ну и не я. Кто-то еще». «Как, черт побери, кто-то еще попал сюда, пока ты спала?» Выпил три бутылки вина, опустошил пачку аспирина и разорвал все бумаги так, что ты этого не заметила. Я знаю как. Вино. Я выпила часть вина. Одну бутылку, не три. Но это хоть что-то объясняет, — фыркает Ник. Например, почему ты оставила входную дверь в мой дом незапертой, когда решила поспать? Я думала, что ты ее запер, когда уходил. И я не планировала спать, только на минутку прикрыла глаза. Ник вздыхает и тяжело опускается на диван. «На секунду мне показалось, что ты...» Он не заканчивает фразу, но конец предложения и так понятен. «Решил, что я приняла слишком большую дозу аспирина. Ник думал, что я совершила самоубийство». «Именно этого они и хотели. Они хотели, чтобы ты так думал, что я сумасшедшая пьяница. Зачем еще выливать две бутылки вина и забирать аспирин?» чтобы я оказалась сумасшедшей. Как ты считаешь, следует позвонить в полицию? И сказать им, что кто-то приходил в мой дом, пока ты спала? Выпил две бутылки вина, опустошил пачку аспирина и разорвал все бумаги, а я ничего этого не заметила. Заканчиваю фразу с мрачным видом. Нет, думаю, что звонить не надо. Они подумают то же самое, что и ты. Лишились всех наших доказательств как раз в тот момент, когда я думала, что мы начали продвигаться вперед. «Об этом беспокоиться не нужно», — отвечает Ник. «Я сделал копии всех материалов перед тем, как отдать их тебе, за исключением результатов ДНК-теста, которые я открывала сама и с тех пор держала при себе. Они лежали на столе, когда я заснула. Их больше нет», — печально подтверждаю я. «Пропали. Мое единственное доказательство». не беспокойся. Ник обнимает меня и подтягивает к себе. Мы можем получить копии у Тима в лаборатории. Я рад, что с тобой все в порядке. Правда? А мы здесь в безопасности? Может, следует перебраться в гостиницу? После того, как первый шок прошел и исчезла настоятельная необходимость заверять Ника, что я не пыталась покончить с собой, прихожу в ужас от того, что кто-то снова побывал в доме, когда я сама в нем спала. Мне здорово повезло, потому что разрезана только валяющаяся на полу бумага. На самом деле мне не хочется снова жить в гостинице. Судя по виду Ника, он нервничает, и достаточно сильно, чтобы рассматривать и этот вариант. Мне становится только хуже. Думаю, если дверь у нас будет заперта, еще один многозначительный взгляд на меня, и я с этой минуты буду находиться рядом... то всё будет в порядке. Он не может не видеть, насколько я с этим не согласна. Обещаю, что при первых тревожных звоночках мы съедем. Я чувствую себя с ним в безопасности. Тот, кто хочет, чтобы я оставила прошлое в покое, последовал за мной сюда, чтобы напугать до смерти. Но я чувствую себя в безопасности рядом с Ником».